Геморрой вышел из берегов прокладки и запасные трусы в солидном мужском портфеле или в изящной дамской сумочке, упражнения кишечника за 2-3 захода, причем в самое неподходящее время, гигиенические процедуры после похода в уборную, которые длятся по полчаса, невозможность поработать в саду, отправиться в путешествие или заняться спортом. Какие уж тут горы, реки и озера, рюкзаки, лыжи, аквабайки, акваланги и яхты, когда в гости и то, словно в паспортный стол или в налоговую инспекцию. Собираешься без радости. Ни шашлыка, ни селедочки с лучком, ни огурчика соленого, ни грибка маринованного себе не позволить, ни кружечку пивка осушить, ни рюмочку водки хлопнуть. Даже в театр и концертный зал с опаской идешь, а вдруг живот начнет рулады выводить громче, чем оркестр и певцы с певицами. Телевизор до да горшок. Вот и все развлечения. Характер у господина-обитателя заднего прохода становится все хуже и хуже. Настроение его портится по любому поводу. Но почему-то визит к врачу откладывается со дня на день. С недели на неделю. Нередко так проходят многие годы. Почему?